Глава двадцать первая «Что ж, Альтаир, меня известили о твоих успехах», – произнес Аль-Муалим. «Я сделал, как вы приказали», – ответил Ассасин. «Хорошо, хорошо». Альтаир пристально посмотрел на мастера. «Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем». Так и было. Альтаир думал об этом всю дорогу в Масиаф. Теперь у него появилась возможность... поделиться своими мыслями. Каждый, кого я убивал, говорил мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз ничего не получаю, кроме загадок». Брови Аль-Муалима удивленно приподнялись. Он не ожидал, что Аль-Таир посмеет так к нему обратиться. «Кто ты такой, чтобы требовать большего?» Аль-Таир сглотнул и упрямо стиснул зубы. Я тот, кто убивает. Если вы хотите, чтобы я продолжал, вам придётся со мной говорить. Придержи же язык, Альтаир. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь, огрызнулся Альтаир громче, чем ожидал. Альму Алим помрачнел. Я дал тебе возможность вернуть потерянную честь. Не потерянную, возразил Альтаир, отнятую вами. А теперь вы бросаете мне ее словно подачку паршивому псу. Мастер, сверкая глазами, схватился за меч. Похоже, мне придется найти кого-то другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если у вас был бы другой, вы бы отправили его, сказал Альтаир, мысленно спрашивая себя. Не слишком ли далеко он зашел? Но все-таки продолжал. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Поэтому я не спрашиваю, я требую. Что связывает этих людей? Аль-Таир замер, ожидая ощутить острие меча Аль-Муалима у своего горла и надеялся лишь на то, что мастер посчитает его слишком ценным. Он знал, что это была авантюра. Меч Аль-Муалима колебался. Свет отражался от лезвия. казалось, мастер обдумывает возможные варианты. Но вдруг он вложил меч в ножны и немного расслабился. Что же? резонно, наконец-то произнёс он. Они связаны клятвой на каравее, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domini, non nobis, ответил мастер. Тамплиеры, понял Альтаир. Конечно же. Теперь ты понимаешь влияние Робера да Сабле. Все эти люди – правители городов и командиры армии. Они все поклялись верности своему делу. Их действия нужно рассматривать в совокупность, – сказал, подумав Аль-Таир. Верно? Но чего они хотят? Власти, – спокойно ответил Аль-Муалим. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард... Исалах 1. Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверю, не хватит на это сил. Тогда их надо остановить, решительно заявил Альтаир. Ему показалось, что с плеч упал тяжёлый груз. Для этого мы и существуем, Альтаир, чтобы избавить мир, чтобы избавить мир от таких, как они. Почему вы скрывали от меня правду? спросил Альтаир-мастера. «Ты должен был сам догадаться. Как и в любой задаче, в нашем деле знания предшествуют действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Кроме того, твое поведение не располагало к откровенности». «Да, я понимаю». «Альтаир отпустил голову». «Альтаир, твое задание остается прежним. Изменилась только мотивация. И зная об этом, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров». Аль-Муалим кивнул. «Ты хочешь еще о чем-нибудь спросить?» Аль-Таир узнал тайну братства, о которой говорили его жертвы. Но оставалось кое-что еще. «А что за сокровище Малик привез из храма Соломона?» – спросил он. «Кажется, Робер отчаянно стремился получить его». «Со временем, Аль-Таир, ты узнаешь об этом», – ответил Аль-Муалим. «Так же, как ты узнал о роли тамплиеров». Так же узнаешь и о сокровище. А пока удовлетворись тем, что оно находится в наших руках. В мгновение Альтейр думал о том, чтобы настоять на ответе. Но передумал. Первый раз ему повезло. Не он сомневался, что повезет во второй. Как пожелаете, кивнул он. Да. Атмосфера в комнате разрядилась. Альтейр повернулся, чтобы уйти. Его путь лежал в Иерусалим. Альтейр. Прежде чем ты уйдешь, что? Откуда ты знал, что я тебя не убью? Честно говоря, мастер, я не знал. Глава двадцать вторая. Глупый, высокомерный Альтаир. Он был в беде. Мертвый матч один лежал у его ног. Дерево медленно окрашивалось кровью. Позади крепко привязанные к столбам на верёвках повисли обвиняемые, слабые и истекающие кровью. Людей на площади не было, только стража, матчт один, наступающая на ассасина. Они приблизились к мос... Они приблизились к помосту, медленно поднялись по ступеням справа и слева, отрезая ассасину путь, не сводя с него яростных взглядов. Они стали медленно окружать Аль-Таира, подняв мечи. Если они и боялись его, то не показывали этого страха. То, что их господин был убийцей-ассасином на глазах множества людей прямо у стены плача в Иерусалиме, никак на них не отразилось. Они не высказывали ни паники, ни смятения, на которое надеялся Аль-Таир. Они не ощущали смертельного страха перед ассасином, который стоял перед ними, и с его клинка Капала кровь от Дина. Наоборот, в них поднялась решимость и желание отомстить. И это означало, что все пошло не по плану. За исключением того, что один из стражников Рыча бросился вперед, чтобы проверить смелость Альтаира. Ассасин отступил, отбив сарацинских клинок. Звон стали разнесся по пустой площади. Стражник напирал. Альтаир бросил взгляд назад и увидел, что остальные тоже наступают. Ассасин перешёл в атаку, заставив сарацина отступить. Раз, два, укол. Вынужденно защищаться, стражник попытался сбежать. Когда практически упёрся спиной в одно из тел свисающих столбов. Альтаир посмотрел под ноги и с удвоенной яростью бросился на противника, заставив того запрыгиковать. Мечи встретились, и вполне естественно, что сарацин был вынужден отступить назад. Я оказался на луже крови, как и задумывал Альтаир. Стражник поскользнулся, потерял равновесие и через секунду свалился вниз, дав Альтаиру достаточно времени, чтобы вонзить меч в грудь противника. Тот захрипел и умер. Тело опустилось на платформу. Альтаир выпрямился, и лицом к лицу столкнулся с ещё большим числом противников теперь он увидел теперь она увидела в их глазах сомнение и как ему показалось страх асасин прошёл испытание на смелость у него её было достаточно у стражников было численное преимущество не только на площади предупреждённое нападение они наполнили улицы ведущие оттуда Новость о случившимся на площади разлетелась по всему Иерусалиму. Правитель города убит во время проведения казни. Поэтому стражники сразу обвинили во всём ассасина. Альтаир подумал, что Малик наверняка обрадовался этой новости. Хотя когда Альтаир в последний раз был в бюро, поведение Малика изменилось. Конечно, он не стал приветствовать Альтаира со восторженными объятиями. Но теперь не проклятую враждебность сменила какая-то усталость. Он, нахмурившись, но уже без ярости в глазах, поприветствовал Альтаира. Что тебя привело сюда на этот раз, вздохнул он. Альтаир, мысленно поблагодарив бога за то, что не придётся вступать в спор, сообщил Малику имя следующей жертвы. Маш аддин. Малик кивнул. Отсутствие Салах аддина оставило город без правителя. И матч-один назначил на эту роль самого себя. С помощью страха и запугивания он добивается своего, но занимает это место не по праву. «Сегодня это закончится», — сказал Аль-Таир. «Не торопись. Он не какой-то там работорговец. Он правит Иерусалимом. И его хорошо охраняют. Спланируй свое нападение. Узнай о своей жертве». «Я уже все узнал», — заверил его Аль-Таир. Мач 1 проводит публичную казнь недалеко отсюда. Там наверняка будет много охраны. Но нет ничего, с чем бы мы не справились. Но нет ничего, с чем бы я не справился. Я знаю, что мне делать, Малик усмехнулся. Именно поэтому я называю тебя учеником. Ты не можешь знать, только предполагать. Ты должен быть готов к тому, что не прав, что ты что-то упустил. Ты должен предугадывать события, Альтаир. Сколько раз я должен напоминать об этом? Как скажешь? Мы закончили? Нет, есть кое-что ещё. Один из осуждённых наш брат. Он один из нас. Аль-Муалим хочет, чтобы он остался жив. Не думаю, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты должен убедиться, что Машт один не убил его. Я не дам ему такого шанса. Когда он уходил, Малик предупредил не провалил задание Альтаир. И Альтаир мысленно усмехнулся, вспомнив, как он подошёл к стене плача. Глава 23. Когда Альтаир подошёл к стене плача, он увидел, что там уже собирается толпа. Мужчины, женщины, дети, собаки и даже коровы. Они пробирались по узким улицам к площади, на которой должна была проводиться казнь. Альтаир пошёл с ним. Аль-Таир пошел с ними. Улица все больше наполнялась людьми, движущимися к одном направлении. Голос городского глашатая подстегивал энтузиазм перед предстоящим зрелищем, хотя в этом вовсе не было никакой необходимости. «Слушайте все!» – кричал глашатый. «Маджд, один великолепный правитель Иерусалима, лично примет участие, В публичной казни на западе у храма Соломона все жители города должны собраться там. Спешите, станьте свидетелями того, что ждёт наших врагов. У Альтаира были кое-какие мысли о том, что именно их ждёт, и он надеялся, что сможет это изменить. Страж, стоявший у входа на площадь, пытался взять под контроль неуправляемый поток толпы. Альтаир попятился. Смотря на толпу перед входом, люди позади него напирали. Дети, пробираясь между ногами гаража, тайно проскальзывали на площадь. Наконец, Альтаир заметил группу ученых, перед которыми толпа расступалась. Казалось, даже собаки испытывали благоговение перед святыми людьми. Альтаир одернул свои одежды, поправил капюшон, дождался, когда ученые окажутся рядом, и проскользнул в их ряды. оказавшись среди них, ассасин почувствовал, как кто-то дёргает его за рукав. Он опустил взгляд и увидел грязного мальчишку, наслежив... насмешливо смотревшего на него. Альтаир зарычал. И испуганный мальчик бросился прочь. В его время группа учёных подошла к воротам, и стражники разошлись, пропуская их внутрь. Альтаир оказался на площади. Со всех сторон площадь окружали каменные стены. На дальнем конце был возведён помост, на котором были установлены столбы. Пока что там никого не было, но это ненадолго. Правитель Иерусалима Маджд ад-дин поднялся на помост. Его появление вызвало сильное волнение. От выхода донеслись крики. Стражники не могли больше сдерживать толпу, и люди рванулись на И люди рванули на площадь. Аль-Тайр словно волной несло ближе к помосту. И, соответственно, ближе к испуганному марш Адину, который уже поднялся на помост и теперь ждал, пока площадь заполнится людьми. На нём был белый тюрбан и длинные, богато украшенные одежды. Движения выдавали его напряжение и злость, словно он вот-вот потеряет самообладание. Так оно и было. Тишина! Я требую тишины, взревел он, так как казнь должна была начаться с минуту на минуту. В толпе вновь поднялось волнение и Альтаира подтащили ещё ближе он увидел стражников стоявших по двое на обоих концах помоста перед помостом стояли другие которые одним своим видом удерживали толпу от желания взобраться на шаффолд вытянув шею Альтаир увидел что по периметру площади тоже стоит стража но по крайней мере этим было бы сложно пробиться через толпу И это давало ассасину лишние секунды для того, чтобы совершить убийство и успеть отбить атаку ближайших стражников. Сможет ли он справиться с ними на этот раз? Сколько их здесь? Около десяти преданных один у сарацинов. Альтер, который напал на Робера де Сабле на Храмовой горе, не сомнимался бы в ответе. Но теперь он был более осторожен и понимал, что попытка убить цель прямо сейчас – настоящее безумие. Такой план обречен на провал. Альтеер решил подождать. В это время на Эшафот ввели четверых осужденных. И стражники привязали их к столбам. В дальнем конце стояла женщина с заплаканным грязным лицом. Дальше двое мужчин в лохмотьях. И последним в ряду ассасин с опущенной головой. Его, несомненно, избивали. Толпа недовольно шипела. «Жители Иерусалима! Слушайте внимательно, крикнул Маджс Один. Его голос заставил замолчать толпу, взбудораженную появлением осуждённых. Я пришёл сегодня сюда, чтобы предупредить вас. Он сделал паузу. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить вас с истинного пути. Толпа, бурлящая вокруг Алтаира, забормотала. Скажите, — продолжал один. — Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Вы хотите прожить жизнь в страхе? Нет — Нет! — закричали из толпы за спину Альтаира. Альтаир не сводил взгляда с ассасина, члена Ордена. Струйка крови потекла у заключенного изо рта на помост. Он попытался поднять голову, и Альтаир увидел его лицо, покрытое фиолетовыми синяками. Потом голова снова опустилась. Марш один криво усмехнулся. Он явно не привык улыбаться. Так вы хотите дать отпор злодеям? Приятным тоном осведомил Саон. Толпа согласно взревела. Они пришли сюда, чтобы увидеть кровь и знали, что правитель даст им утолить эту жажду. Веди нас, крикнул кто-то, когда рёв толпы стих. Меня радует ваша преданность. Благосклонно сказал один и повернул и повернувшись к осуждённым указал на них рукой Зло должно быть уничтожено, лишь тогда мы будем спасены. Внезапно перед помостом началось какое-то движение, раздался голос. Это не правосудие. Альтеро увидел человека в лохмотьях, который закричал Марш Адину. Вы перевираете слова пророка. Его поддержал товарищ, также одетый в обноски, укоризненно заявивший толпе: "И все вы, стоящие здесь причастны к этому преступлению". Альтер воспользовался возможностью и подошёл ближе. Ему было нужно забраться на помост с того края, где привязали к столбу асасина. Он не хотел рисковать и давать возможность противнику использовать его как использовать его как заложника или живой щит. Будьте вы прокляты! прокричал первый, но его никто не поддержал ни в толпе, ни среди стражников, которые двинулись вперёд. Увидев это двое ораторов собрались с духом, выхватили кинжалы и размахивая ими бросились к помосту. Но четно. Одного подстрелил лучник, другой окружён двумя стражниками, не заметил третьего, который вонзил меч ему в живот. Пока ораторы умирали в пыли, матч один указал рукой на них. Взгляните, как зло от одного человека распространяется и поглощает других за Аралон. Его чёрная борода дрожала от негодования. Они хотели посеять в вас семена страха и сомнения, но я вас защищу. Он повернулся к несчастному осуждённой, каждый из которых не сомнено молился, чтоб покушение на жизнь Адина прошло успешно. Но теперь, когда правитель обнажил меч, глаза их широко распахнулись от страха. Вот четверо грешников, продолжал один, указывая на каждого из осуждённых по очереди: блудница, вор, игрок, еретик. Досвершится да над ними правосудие Всевышнего. Еретик, ассасин. А ты решился, и начался пробирать. Еретик, ассасин. Халтер решился и начал пробираться ближе к помосту, одним глазом, одним глазом следя за Марш-1-м, который подошёл к женщине-проститутке, не в силах оторвать взгляд от меча, который держал Марш-1, и неудержимо завыло от отчаяния. Искусительница, заглушая её рыдания, провёл один: суккуп, шлюха. У неё много имён, но грех остаётся неизменным. Она отреклась от учения пророка, да благословит его Аллах. Она осквернила своё тело ради мирских благ. Те, кого оно коснулось, навеки запятнанны. Толпа в отряд за свистела. Атыр сделал ещё несколько шагов к лестнице, ведущей на платформу. Он посмотрел на стражников и увидел, что те отвлеклись на одного. Отлично. Накажи её, закричал кто-то. Один привёл толпу в состоянии <смех> Один привёл толпу в состоянии праведного гнева. Она должна заплатить, поддержал другой. Женщина перестала вопить и закачала жаждущую кровь в толпе. Этот человек лжёт. Я здесь не потому, что легла с другими мужчинами, а потому что отказалась от этого. Он хочет моей смерти, потому что я отказалась лечь с ним. Глаза Маш Один вспыхнули. Даже сейчас, когда у нее есть возможность искупить грехи, она продолжает лгать, она отвергает спасение, и теперь у нее лишь один путь. Она успела крикнуть «Нет», когда меч блеснув, вознился ей в живот. В наступившей тишине все услышали всплеск, когда кровь хлынула из рана на платформу, толпа охнула и колыхнула заближе к эшафоту, чтобы получше разглядеть казненную женщину. Альтер был уже недалеко от лестницы, но из-за внезапного движения толпы оказался без прикрытия. С облегчением ассасин увидел, что один подошёл к что один подошёл к следующему кулящему осуждённому. Толпа откатилась назад и замерла в ожидании следующего убийства. Один указал на мужчину и заявил, что это Игрок. Человек, который не в силах удержаться от пьянства и мотовства. позориму, взвыла толпа. Альтаир подумал, что именно эти люди сейчас опенины от отвратительной жажды крови. Ты приговариваешь меня к смерти за азартные игры, возмутился игрок, пользуясь своей последней возможностью. Покажи, где такое написано. Не грех захватил наш город, а ты ты утверждаешь, что это не грех, что бросаешь вызов пророку, да будет он благословенен, возразил один Если мы не будем следовать учению пророка, то что будет? К чему это приведёт? Это приведёт к хаосу, говорю я вам, и поэтому ты не можешь остаться в живых. Клинок снова сверкнул на солнце и вонзился в живот игроку, когда один дёрнул меч вверх, разрывая рану. Игрок хлюкнул, и из его живота вывалились кишки. Обрадованная толпа закричала в притворном ужасе. и открыл на в сторону, чтобы не пропустить следующее убийство. Альтаир скользнул еще ближе к лестнице. Один подошел к третьему привязанному, стряхивая с клинка кровь. Этот человек, проговорил он, указывая пальцем, присвоил чужое имущество. Он украл деньги, которые заработали другие. Возможно, даже ваши. Вы все пострадали от его рук. У тебя есть что ответить? Один динар. Жалостно взмолился обвиняемый, умоляя о пощаде толпу. Я его нашел на земле. Один же представляет все так, словно я украл этот Динар. Но толпа не была настроена на милосердие. Раздались призывы о кровопролитии. Люди пришли в неистоство. Сегодня Динар прорал матч один. Завтра лошадь. А послезавтра человеческая жизнь. Не имеет значения, что ты забираешь. Главное, что это принадлежит не тебе. Если я закрою глаза на твои деяния, другие решат, что им тоже разрешено всё. И к чему это нас приведёт? Он подошёл к вору и оборвал его мольбы ударом меча, потом повернулся к асасину. Альтаиру нужно было действовать как можно быстрее. Счёт шёл на мгновение. Опустив голову, он пошёл через толпу, стараясь, чтобы всё выглядело естественно. словно у него нет больше никаких намерений, кроме как подойти поближе, насколько это будет возможным. Тем временем, матч Тем временем, матч 1 подошёл к Ассину, схватил его за волосы и рывком поднял голову, показывая его лицо толпе. Этот человек несёт ложь в город, злобно взревел он. Его мысли лишь об убийствах. Он отравляет нашу умы так же, как его клинок отравляет тела. Он настраивает брата против брата, отца против сына. Он самый опасный враг из тех, с какими мы сталкивались. Он ассасин. Толпа дружно задержала дыхание. Альтаир добрался до лестницы. Толпа вокруг него бурлила. Возбуждённые люди требовали смерти. Убей неверного, убей его, перережь ему глотку. Ассасин, голову которого по-прежнему держал, один ответил, «Моя смерть не принесет вам спокойствия. Я вижу в твоих глазах страх. Я слышу дрожь в твоем голосе. Ты боишься?» «Боишься? Потому что знаешь, что не заставишь замолчать истину, которую мы несем. Потому что знаешь, что нас невозможно остановить». Альтаир был уже в подножии лестницы. Он встал так, словно хотел получше разглядеть, что происходит на эшафоте. Люди вокруг вели себя так же. Внимание двоих стражников наверху лестницы было полностью приковано к разворачивающейся ситуации. Но постепенно до них дошло, что происходит в толпе. Один из них подозвал товарища, и они вместе спустились вниз, приказывая людям остановиться, потому что к лестнице кинулись зрители. Люди хотели оказаться поближе. расталкивая друг друга на пути к помосту. Кое-кто остановился не в силах пробиться наверх, в том числе и разъярённые стражники. Альтаир воспользовался неразберихой, чтобы подняться наверх, и теперь стоял в нескольких футах от аддина, который, выпустив голову опасина, который выпустив голову асасина, рассказывал толпе о его богохульстве, о его предательстве. Позади Альтаира продолжалась драка. которого были втянуты стражники. Один закончил увещевать толпу. Люди подстегивали его криками, отчаянно желая узреть последнее убийство. Один снова повернулся к заключенному, взмахнул окровавленным мечом и пошел к ассасину, намереваясь нанести смертельный удар. И тут, словно предупрежденный самим богом, остановился, повернул голову и посмотрел прямо на Альтаира. На мгновение Альтаиру показалось, что площадь сузилась, почти исчезла. А вместе с нею исчезла и беспорядочная толпа. Стражники, трупы и осужденный ассасин. Остались только Альтаир и Один. И ассасин увидел в глазах противника осознание того, что смерть близка. Альтаир встряхнул рукой и выскочил клинок. Ассасин кинулся вперед и с коротким взмахом возил клинок в Адину. Всё заняло считанные секунды. Толпа ревела и кричала, не зная, что теперь делать. Один скорчился, из его раны на шее хлыстала кровь. Но Альтаир, став на колени, поддержал противника одной рукой, а второй занёс клинок ещё раз. "Твоим злодеяниям конец", сказал он Адину, готовый нанести последний удар. Вокруг царило настоящее столпотворение. Стражники, осознав свою ошибку, пытались пробиться к помосту сквозь перепуганную насмерть толпу. Алтаеру нужно было заканчивать с жертвой и быстро, но ему хотелось услышать, что скажет ему один. "Нет. Нет, я только начал", проговорил один. "Скажи, что за роль ты играл в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город". Я хотел власти. Нам выпала отличная возможность. Возможность убивать невиновных, возразил Аль-Таир. Краем уха он услышал топот. Люди разбегались с площади. Не невиновных. Голоса инакомыслящих режут так же глубоко, как сталь. Они нарушают порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей, которые не разделяли твои веры? Конечно, нет. Я убивал их потому, что мог убивать, потому что это было весело. Знаешь, каково это распоряжаться чужой судьбою. Ты видел, как приветствовали меня люди? Видел, как они боялись меня? Я был словно бог. Ты сделал бы то же самое, если бы у тебя была такая же власть, такое могущество. Возможно, когда-то и было так. Но потом я узнал, что бывает с теми, кто ставит себя превыше других. И что же? Сейчас я тебе покажу. Он прикончил Адина и закрыл ему глаза, обмакнул перо в кровь. Смерть ожидает каждого, сказал он. Аль-Заир встал, оказавшись лицом к стражникам. Над городом разнёсся звон набата. На него бросился Сарацин. Ассасин парировал, неразборчиво выругался. Я отбросил от себя противника. На помощь поднялись другие стражники. Теперь противников стало трое. Один из них с криком упал, когда в него вонзился клинок Алтаира. Второй... Второй поскользнулся на луже крови и тоже упал. Я-ассасин прикончил его. Увидев возможность сбежать, Алтаир спрыгнул со шафлота и выхватив меч, ударил стражника скопьём. Оружие противника чётко пронзило воздух. Теперь появилась возможность сбежать с площади. Пробираясь к выходу, Альтаир отбил атаку, еще двух стражников. В какой-то момент его задел чужой клинок, оставляя царапину. И ассасин почувствовал, как по руке течет теплая кровь. Альтаир, схватив одного из нападавших, швырнул его во второго. Оба с криком свалились на землю. Альтаир бросился к выходу, но путем ему преградили еще трое солдат. Ассасин удивился. но не растерялся, ударив одного мечом, а второго возил в шею клинок, а потом толкнул обоих умирающих на третьего. Выход был чист. Обернувшись на помост, Альтаир увидел, как люди Малика отвязывают и уводят с площади Ассасина. Альтаир выскочил на узкую улочку и столкнулся с еще одним стражником, который крича, выставив вперед карпу. Кхм-кхм-кхм. который крича выставил вперёд копье. Альтеир прыгнул, схватился за край деревянного навеса и вскочил наверх, ощущая, как гудят мышцы. Снизу донёсся разочарованный возглас, добравшись до крыши и посмотрев вниз. Альтеир увидел на улочке кучку солдат. Чтобы задержать их, он швырнул в одного метательный нож, а потом помчался по крышам, дождавшись, пока набат стихнет. Он спустился и смешался с толпой. слушая как разносится по городу слух ассасин убил правителя